Я и море. В конце сентября я устал от жизни. Меня до того утомила жизнь, и особенно такие ее составные, как пьяные рожи, вечная толкучка в метро, нехватка товаров первой необходимости, очереди, ссоры с женой, вызовы в школу по поводу безобразного поведения сына на переменах, неоплатные долги, отставка, полученная от секретной подруги, обострение язвы двенадцатиперстной кишки, заношенные туфли, хулиганствующие молодчики отвратительное качество продуктов питания и, наконец, кладбищенский вид Москвы, что я про себя решил, или я кончаю жизнь самоубийством, или я еду куда-нибудь отдыхать. По трезвому размышлению я пришел к выводу, что особых причин для самоубийства у меня нет. Тогда я выключил у начальства 10 дней отпуска за свой счет и отправился на Черноморское побережье. Это еще у меня сестра работает в системе железнодорожного транспорта, а то хрен бы я уехал дальше ружейно-пряничной нашей Тулы, за которой не недействительны местные поезда. В километрах в 50 под Одессой и примерно в 10 километрах от ближайшего человеческого жилья я снял у рыбаков крошечный летний домик. Точнее, это была хижинка, где рыбаки укрывались от непогоды, с одним небольшим окошком, сплошь загаженным мухами, дверью, обитой клетчатой столовой клеенкой, тремя железными койками и почему-то портретом Кирова на стене. Я с рыбаками вперед расплатился водкой, припасенной еще с Москвы, поскольку, как я и предполагал, деньги тут не в цене. И зажил отшельником. Я и море. Никогда бы не подумал, что одиночество так воспитывает человека. И даже не воспитывает, а превращает. И даже не превращает, а это я правильного глагола не отыщу. Похоже на то, что одиночество способно воротить нашего брата в некое истинное органическое состояние. Как душевно возвращает в действительность инсулин. Начать с того, что на другой день моего отшельничества я уже ходил голый. Ну, положительно, в чем мать родила. И прекрасно себя чувствовал, точно сроду не знал одежды. По утрам я просыпался чуть свет, весь переполненный подсоленным кислородом. Ставил кипятить воду для чая на допотопную печку, которую повсюду вожу с собой, выходил из своей хижинки в голом виде и садился верхом на перевернутую шаланду. Солнце тогда висело над морем низко, и было задорного розово-оранжевого цвета, как угли, тлеющие в ночи. А море казалось сомнамбуличным, вроде только что проснувшегося человека, и, фигурально говоря, еле задевало прибрежный песок краем своих одежд. Кругом не было ни души, что вправо посмотришь, что влево посмотришь. Везде бесконечный приплюснутый степной берег, обозначенный серо-желтым песком, темно-пестрой полоской гальки в перемешку с ракушками, пенными изгибами прибоя, едва приметного в это время, и грязно-зеленым массивом моря. единственно чайки, большие, как курицы, старошка разгуливали по песку и вопросительно поглядывали в мою сторону, словно прикидывая, до какой степени меня следует опасаться. Про что я думал об эту пору? Да, в общем-то, ни про что. Мой мозг еще как следует не проснулся, и просто что-то неуклюжее, но приятное, как бы шевелилось под волосами. Рыбацкий чайник был со свистком, и, заслыша его призыв, я брел назад к хижине, предвкушая тайную прелесть чаепития в одиночку. Чайник буйно кипел, наполняя помещение пахучим и душным паром. И Киров точно сквозь пороховые клубы глядел со стены орлом. Я засыпал пару щепоток заварки в неказистую кружку с крышкой, предварительно обдав ее кипятком, и хижинка моментально наполнялась неевропейскими ароматами, среди которых, кажется, главенствовал зверобой. Дав настояться чаю, я вновь выходил на воздух и присаживался украшенного столба — на котором по-мушинному стрекотал флюгерок с пропеллером. Я смотрел в сторону Босфора, смаковал свой чай и жевал печатный московский пряник. Тем временем солнце уже начинало жечь, чайки кружили над берегом в рассуждении, чем бы им поживиться. Прибой наладился сам собой, то есть безо всякого участия ветра, и шумел с какими-то неодушевленными промежутками как автоматическая дверь, которая то открывалась, то закрывалась. Про что я думал об эту пору? Об эту пору я скорее чувствовал, а не думал. А чувствовал я всеми возможностями души, вероятно, то же, что бог Саваов до начала жизни, именно бесконечное всемирное одиночество, от которого мне было печально, величаво и озорно. Я живо представлял себе Саваофа, сидящего на берегу океана, примерно в той позе, в какой Николай Ген написал Христа. Он сидит и с тоскою всемогущество придумывает, чем бы таким населить океанскую питательную среду. И вот уже полезли из вод показаться создателю разные каракатицы, одна другой гажи несообразней, которых я вдруг увидел настолько явственно, что весь передернулся от годливости — хотя это были отдаленные мои предки. Вот ведь какие силы воображения способны пробудить полное одиночество, когда сзади степь, впереди море, в небе солнце, на земле. Да, собственно, ты один на земле и есть. И отсюда такое чувство, будто ты уж совсем один, как бог саваов до начала жизни. Покончив с утренним чаем, я прочувственно выкуривал сигарету наблюдая за тем, как струился, клубился и растворялся табачный дым, а затем шел до самого обеда купаться и загорать. Лежбище я себе устраивал поблизости от шаланды. Расстилал на песке толстую солдатскую шинель с ворсом, которую обнаружил под одной из трех моих коек, поверх нее стелил матерчатое одеяло, клал в головах рубашку от килограммовой немецкой бомбы и накрывал ее вафельным полотенцем. По левую руку я помещал сигареты со спичками, по правую помещал подшивку журналов «Наука и жизнь» за 1973 год и, как подкошенный, падал на земь. Солнце, фигурально выражаясь, принимало меня в свои пышащие объятия. Крепко нагретый воздух обтекал мое тело волнами. Легкие даткарза заполнялись газообразным йодом. Песок, точно поджаренный на сковороде, пахнул юрскими отложениями, чайки скандалили в вышине, и тут весь я впадал в состояние тупой неги, практически неизвестной современному человеку. То ли я временно выбывал из своей человеческой должности, то ли, напротив, дерзновенно воспарял духом, достигая какой-то природной сути, уж право не знаю, что это было, но было это... Положительно хорошо. Про что я думал об эту пору? В том-то все и дело, что состояние мое было превыше мысли. Купаться же я купался совсем немного. Но раза три от силы я залезал в яхонтовую пучину, почему-то именно в эти минуты остро стыдясь за свой бледный резко континентальный зад. Нырял в набегавший вал, цеплялся на дне за камень и озирался. Я видел позлощенные сумерки оливкового оттенка, чистейший песок, как бы живые водоросли и камни, в которых чувствовалась своего рода архитектура. И тогда я начинал ощущать себя той самой первобытной каракатицей, что была моим отдаленным предком. Но вот какое дело, это ощущение меня нисколько не оскорбляло. А то я ложился спиной на воду, отдав половину тела морской стихии и другую же половину солнцу и атмосфере, и тогда уже меня посещало, так сказать, земноводное ощущение. Таким образом я бессознательно разыгрывал эволюцию и затрудняюсь определить, что меня подвигло на это странное баловство. К тому же из воды я выбирался обычно на четвереньках. Между тем приспевала пора обеда. Часов около трёх, когда уже солнце тавром припекало кожу, а в шуме моря появлялось что-то осоловелое, томное, сводящее глаза, как оскоменно сводит скулы, я поднимался со своего лежбища и возвращался в хижинку готовить себе обед. Я кипятил воду в большой кастрюле. Потом засыпал в неё концентрат вермишелевого супа, добавлял парочку помидоров, каковые затем растирал в алюминиевом дуршлаге, клал в небольшую лавровую веточку, пригоршню толченого перца, луковицу и примерно в половине четвертого уже сидел под лекрашенного столба, держа на коленях деревянную чашу с супом, в правой руке деревянную же ложку, а в левой порядочный ломоть хлеба. Я хлебал, обжигаясь, пахучий суп, и глядел на море, которое в эту пору заметно меняло свою окраску в сторону синевы. После обеда я по российскому обыкновению отправлялся спать. Я ложился на койку, стоявшую окна, брал в руки записки о Шерлоке Холмсе, но строчки немедленно начинали переплетаться в фигуры, голову наполняли самовольные образы, тело впадало в состояние невесомости, вообще наступала сладостная истома. И я нечувствительно засыпал. Днем мне, как правило, снились гадости то я кого-нибудь обижаю, то меня кто-нибудь обижает. Просыпался я что-то в шестом часу. По пробуждении я еще минут десять нежился в своей койке, как делывал когда-то в далеком-далеком детстве. А затем снова устраивал чайную церемонию, но действовал отнюдь не автоматически, но сознательно, что ли проникновенно. Попив чайку с печатным московским пряником, я отправлялся покурить на опрокинутую шаланду. Солнце к тому времени уже висело довольно низко на длине горизонта и припекало скорее вежливо, деликатно. Чайки угомонились, точно за день устали от мельтешения. Море же было грязно-синего цвета и катило свои валы, как будто выполняло некую ответственную работу. Про что я думал об эту пору? Ну, во-первых, об эту пору только-только проклевывалась во мне мысль. Я смотрел на пенящуюся волну, которая набегала на берег, с таким шипением, словно тот, как утюг, раскалился под солнечными лучами. И, например, думал о том, что древний скиф, шатавшийся в этих местах несколько тысячелетий тому назад, был нисколько несчастливее меня. Если, конечно, понимать счастье как духовное равновесие — А духовное равновесие как продукт организованного ума. И я, в свою очередь, отнюдь несчастливее Скифа. И даже если понимать счастье как простую способность ощущать себя во времени и в пространстве, и даже если его как хочешь так и понимай, то все равно Козей ясно, что Скиф был нисколько несчастливее меня, а я ни на гран несчастливее Скифа. Но тогда зачем все эти тысячелетия, наполненные страданием и борьбой? Вот я выпукло-колоритно вижу этого самого скифа, который едет на мелкой лохматой лошади, которая с сырым звуком ступает копытами по песку, который песок прошел сквозь тысячелетия в своем первозданном виде. Ну зачем ему Великая Октябрьская революция?» Зачем ему фондовая биржа, кибернетика, пятый съезд советских кинематографистов, если и при царе Медасе существовали те же возможности для личного счастья? В ракурсе положим понимание себя как мелкого божества. Или же, фигурально выражаясь, печень почувствуешь только тогда, когда она заболит. И древний скиф был нечувствительнее бульдога, И непременно потребовалось пара тысячелетий, наполненных страданием и борьбой, чтобы какая-то праздная мысль, не имеющая касательства к потребностям организма, явилась голозадому москвичу, замученному так называемым реальным социализмом. Хорошо, коли так, ибо разумно, точнее доступно разуму нормального человека. А коли не так... Коли от начала на земле бытовали дикие скифы и, с другой стороны, голозады и чудаки, которые мусолили посторонние свои мысли? Нет уж, пусть будет так. Пускай это дело будет выглядеть так, будто именно на безобразиях вскормила природа человечного человека, как вскармливают младенца на рыбьем жире. Когда мне надоедало сидеть верхом на опрокинутой шаландии и умствовать в адрес Скифа, я отправлялся бродить вдоль кромки прибоя, которая образовывала зигзагообразный перпендикуляр к линии горизонта. Направо посмотришь — степь с песчаными пропляшинами, островками дикой конопли, редко поросшие чуть ли не верблюжьей колючкой. Налево посмотришь — море, которое никогда не наскучит сухопутной особе, с его тревожными тяжелыми цветами и той волнующей далью, над какой не властен глаз, а впереди по курсу то дощечка какая-нибудь, почерневшая до каменно-угольного состояния, то медуза, стекленеющая на границе двух стихий тверди земной и моря, то какая-нибудь металлическая финтифлюшка, возбуждающая исторические фантазии, то дохлый белужонок, мумифицировавшийся сам собой, Плюс ко всему этому такой изощренный запах, как будто ты попал в какой-нибудь не советский сказочный магазин. Про что я думал об эту пору? А вот про что. Если так все идти и идти вдоль границы двух стихий Тверди, земной и моря, то можно обойти по кругу восточное полушарие. Идешь, и вот тебе Анатолия, за ней родина христианства, пуническая земля — Атлантический берег Африки, далее пределы Индийского океана, пышные побережья Юго-Восточной Азии, наши самоедские берега, занявшие полмира, фьорды Скандинавии, земли, омываемые североатлантическими водами, Гибралтар, Лазурный берег, Константинополь и... Здравствуйте, я, ваша тетя, снова хижинка под Одессой. Сделаешь это полукругосветное путешествие... Сядешь под лекрашеного столба и вымолвишь. Ну и что? В том-то все и дело, что ничего. И не такова ли кромешная наша жизнь? Бредем себе в аллегорическом смысле от хижинки под Одессой до хижинки под Одессой. Бог весть чего ради. Встречаем на пути множество пакостей и чудес, боремся и страдаем, но главное — думаем, будто все заключается в заколдованном этом круге. А того не знаем что в нем почти ничего нет, или вовсе ничего нет, а что все в нас самих, и французская ривьера, и самоедские берега, что может быть достаточно всю жизнь просидеть украшенного столба, чтобы уйти в мир иной счастливым и заслуженным человеком. Во всяком случае, если на другой или третий день полного одиночества и общения исключительно со стихиями, глубоко сухопутная особа, способна почувствовать себя самоценной величиной, то ее уже трудно обездолить и устрашить при входящими обстоятельствами вроде физического существования подлекрашенного столба. Одолев только самую ничтожную часть полукругосветного путешествия, я возвращался к хижинке и разогревал на ужин остатки супа. Затем я садился подлекрашенного столба — И поскольку природные запахи к тому времени от чего-то разряжались, теряли свою изначальную густоту, меня обволакивал вермишель на томатно-лавровый дух, как личная атмосфера. Объедки от ужина я обыкновенно относил чайкам, и если ненароком подъедал все до последней крохи, то чайки собирались беспокойной группой возле немецкой бомбы, всегда почему-то возле немецкой бомбы, и недовольно поглядывали на меня как бы делая нагоняй, дескать, ты парень совсем распоясался, совершенно ты потерял чувство ответственности за все сущее на земле. Сразу после ужина наступало самое утонченное, так сказать, время в смысле раздумий и ощущений, время, в которое чувство одиночества до крайности обострялось, и нечто торжественно грустное поселившееся во мне начинало прямой диалог с природой или с абсолютным духом или бог его знает с чем. К тому сроку солнце уже погружалось в сизую дымку, скрадовавшую линию горизонта, и посылало из-за нее какое-то соблазнительное свечение. На небе, еще просветленном в западной стороне, но явно чреватом ночью, наливалась первая крошечная звезда. Звезда вечерняя, похожая на отдаленную бриллиантовую слезу, которая казалось, вот-вот соскользнет и капнет. Море было покойным, до такой степени, что походило на безбрежное блюдо студня, и только самым своим краешком полизывало песок, как засыпающий ребенок полизывает свои губы. Чайки, видимо, уже спали, безветрия было полное, и если бы не пара степных сверчков, дробно пищавших по сторонам, можно было бы утверждать, что вокруг установилась вселенская тишина. В эту-то пору я и начинал прямой диалог с природой, или с абсолютным духом, или бог его знает с чем. Допустим, мое торжественно грустное изрекает такой вопрос, впоследствии оказавшийся позаимствованным у классика. Господи, отчего между людьми наблюдается злой беспорядок и разные неустройства? Ведь ты погляди, какой повсюду баланс в природе. Чего же мы-то все больше боремся да страдаем? «А в ответ?» «Ответ? Да потому что вы ядрена корень круглые дураки!» Разъяснение это мне представлялось, конечно, фундаментальным, но оставляло неясным один момент. Зачем же тогда в первый день высиял нам свет, если все равно мы круглые дураки? На это недоразумение такой следовал комментарий. Я бы сказал, текстуальный. но то есть мне казалось, точно кто-то у меня над духом читает текст.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 и неистово ударил ученика по щеке. Я так это понял. Всевышний мой собеседник окольным манером возжелал меня надоумить. Зачем вопрошать, если уготовано наслаждаться? Постепенно вечер сгущался до консистенции сумерек. Сумерки выливались приметно в ночь, и прямо над головой проступала звездная россыпь под названием «Млечный путь», который указывал какое-то, безусловно, спасительное направление. Ночь окружала меня как нечто не понятийное, а вещественное, материальное, сложное, даже одушевленное. Казалось, будто бы сон черных ангелов расправил надо мной бархатные крыла. Одноглазая луна смотрела в упор и представлялась невидящим оком ночи. Звезды были похожи на светящихся паразитов а море — на огромную чешуйчатую ступню. Ночь — существо непостижимой организации. Вот что, фигурально выражаясь, предупредительно обнимало меня изо дня в день около девяти часов пополудни. Про что я думал об эту пору? Купно говоря про то, что это все, видимо, неспроста». Раз природа с утра до вечера только и делает, что ублажает органы моих чувств и тешит меня живыми картинами сказочной постановки, причем именно меня-то и тешит, поскольку чайки со сверчками вряд ли ими в состоянии наслаждаться, то значит я есть не только излюбленное чадо природы и объект ее попечения. Но, пожалуй, нечто такое представляю собой по отношению к мирозданию, что цесаревич Александр по отношению к воспитателю Жуковскому, собственно говоря, господствующий объект. Из этого соображения вот что главным образом вытекало. «В прежней жизни я не ценил себя по достоинству. В прежней жизни я грубо, Не по назначению употреблял драгоценность, как это пристало разве что амазонскому дикарю, которому дай в руки компас, а он начнет им колоть орехи, или будет носить в ухе вместо серьги, или станет пробовать на язык. Интересно, что в минуты продолжительных этих мыслей я слышал собственное дыхание. В десятом часу я отправлялся спать. Я запирал дверь хижинки изнутри черенком лопаты, медленно раздевался, потом зажигал свечу, притороченную бечевкой к спинке соседней койки, и забирался под одеяло. В это время мне бывало немного не по себе, как-то бывало не по-хорошему выжидательно, начеку, и мнелось что вот-вот кто-нибудь заглянет снаружи в мое окошко. Да еще прибой в эту пору начинал свою грозную механическую работу. Крысы скреблись под полом, Свет от свечи шел ветхозаветный. Да еще читал я жутковатое сочинение Конан Дойля. Весной 1894 года весь Лондон был крайне заинтересован, а высший свет потрясён убийством юного графа Рональда Адера, совершенным при самых необычайных и загадочных обстоятельствах. В свое время широкая публика познакомилась с отдельными деталями этого преступления — которые выяснились в ходе полицейского дознания, но дело было настолько серьезно, что большую часть подробностей пришлось утаить. Боже, какая чушь! Отложив в сторону книгу, я заглядывался на прямоугольник ночного неба, видимый сквозь загаженное окошко, и тут во мне как бы самостоятельно возникала чудодейственная мелодия, похожая на лучинушку или на саратовские страдания которая вгоняла меня в возвышенную тоску. Про что я думал об эту пору? Про то, какое это странное счастье — жить в нашей стране, среди нашего непрекаянного народа. Странное потому, что вроде бы какое же это счастье, а счастье потому, что это и называется — счастье. Такая жизнь, когда сначала тебя преследует мысль о самоубийстве, а потом ты поселяешься в хижинке под Одессой. И мало того, что как рукой снимает самоубийственное, еще тебе и приходят на ум разные соблазнительные идеи. Ну, можно ли себе представить английского маклера, который вдруг плюнул бы на всё, и поселился бы в конуре где-нибудь под Вортингом, да чтобы при этом ему на ум являлись бы соблазнительные идеи? Нет, конечно». И горе у нас хватает, но ведь что есть горе, как не язык, которым вынужден обходиться Бог при общении с человеком? Я думал также про то, что помимо жизни в обыденном понимании этого слова, существует еще и, так сказать, внутренняя жизнь, жизнь в себе, у которой есть ряд любопытнейших показателей. Во-первых, сдается мне, внутренняя жизнь — это то, что, в принципе, отличает человека от всего сущего на земле. Во-вторых, как показала практика, это просто-напросто замечательная жизнь. И уже потому хотя бы, что если в ней бывает горе, то горе какого-то утонченного, приемлемого накала, из тех, которые окрыляют. В-третьих, не исключено, что жизнь в себе — это как раз зерно, а жизнь вовне — это как раз скорлупка. Одним словом, просто удивительно, до чего можно додуматься, если однажды прийти в себя — если немного пожить отшельником я и море после этого вспомнишь о пьяных рожах вечной толкучки в метро нехватки товаров первой необходимости очередях ссорах с женой боже какие мелочи главным результатом моего отшельничества было то что я теперь полдня просиживаю в уборной только тут я собственные живу